Глава вторая. Один месяц до начала эксперимента. Антону было чуть за тридцать. Взъерошенные волосы, щетина и взгляд, вечно ждущий одобрения. То, как сильно он хотел понравиться профессору, вызывало жалость. Но в остальном он был отличным парнем и хорошо знал свое дело. Антон только что привез Мещерскому досье на будущих участников эксперимента и впервые видел клинику после реконструкции. Масштабы его впечатлили. Профессор просмотрел досье. Это все? Пока да. По остальным собираю информацию. Поспешил отчитаться Антон. Хорошая работа. Но остальных нужно найти как можно скорее. Виктор Анатольевич, осторожно спросил Антон, вы уверены, что обойдется без насилия? «Они, конечно, не банда головорезов, но на эмоциях могут покалечить и вас, и друг друга». «Уверен», — нехотя ответил Мещерский, отходя к окну. «Я бы на их месте ни за что не согласился». «Но ты и не на их месте, верно?» Профессора разозлили слова Антона, но он сдержался. «Это сложно объяснить». Профессор снова рассердился, но теперь уже на себя. «Почему ему так тяжело формулировать?» Все существующие методы неэффективны. Нужен толчок в принципиально ином направлении. Я должен создать новую когнитивную модель, иначе все это зря. Иначе... Профессор осекся. Не стоит говорить с Антоном об эксперименте. Ты поддался эмоциям, не сдержался, слишком раздражен. Мещерский понял, что следует увеличить дозу препарата. Антон смотрел на своего наставника, которого безмерно уважал, но за которого только что начал бояться.